Глава 21. Трэш. Сломав бревно, мы направились к торговому городу под названием Трэш, лежащему чуть выше третьего порога. Река мирно несла свои воды на юг. Казалось, в мире, кроме как на нашей барке, нет никого живого. Но обломки, плывущие бок о бок с нами, являли собой вопиющее напоминание о том, что мы не одни на белом свете и принадлежим к виду мрачному и кровожадному. Компания, как говорится, не подходящая ни человеку, ни зверю. Я стоял под изрядно пострадавшей крокодилией головой, присобаченной гоблином на носовую фигуру. Ко мне подошел одноглазый. «Скоро прибудем, Костоправ!» Я порылся в своей торбочке с остроумными отповедями и отвечал ему скептическим хмыком. «Мы с постреленком составили впечатление об этом месте впереди!» Я ответил новым хмыканьем. В этом заключались его обычные обязанности. «Не по-хорошему оно ощущается!» Тут нам на глаза попалась еще одна рыбачая латчонка, поспешно поднявшая якорь и на всех парусах унесшаяся к югу, с новостью о нашем приближении. «Не то чтобы настоящая опасность, не так уж плохо, э -э просто как-то не так ощущается. Как бы что-то такое там происходит...» Слишком уж неуверенно звучали у него окончания фраз. «Если полагаешь, что это касается нас, так пошли своего беса разузнать. Он ведь для этого куплен». Одноглазый ехидно улыбнулся. Ленивое течение на плавном повороте реки поднесло нас под правый берег. Две вороны чопорно наблюдали за нами с одинокого сухого дерева. Скрюченное уродливое дерево навевало мысли о петлях и висельниках. Ну неужели я об этом не подумал, Костоправ? Как раз сейчас он в городе, оценивает обстановку. То есть поучи Костоправ свою бабушку яичницу бить. Бес вернулся из города с настораживающей вестью. Там в трэше нас ждали какие-то люди. Именно нас, черный отряд. Что за дьявольщина? Похоже, каждый знает, что мы идем на юг. Когда мы подошли к городу, на берегу было полно народу, хотя никто не верил, что мы в заправду пришли из Джизле. Наверное, полагали, что мы спонтанно возникли прямо посреди реки за ближайшим поворотом. Я держал наших на борту и подальше от посторонних глаз, пока не подтянулся весь конвой. Их по дороге никто не тронул. Матросы и охранники так и кипели рассказами о том, какое опустошение мы произвели на болотах. Город охватило всеобщее ликование, блокада едва не задушила его. Я наблюдал за добрыми обывателями из-за мантелета. Тут и там в толпе мелькали неприметные смуглые карлики, явно куда менее остальных, очарованные нашим явлением. «Ты этих имел в виду?» — спросил я одноглазого. Он, скроев на них козью морду, покачал головой. «Нет, наши не таковы должны быть. А, вон один, странный такой». Я понял, что он хотел сказать. Среди них был человек с длинными русыми волосами. Какого черта ему здесь нужно? Приглядывай за ними. Собрав отряд из Магабы, Гоблина и еще двоих такого облика, словно завтракают исключительно малыми детьми, я отправился на совещание с прочими главами конвоя. Они меня приятно удивили. Они не только без звука выплатили наш гонорар,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 И над дорогой в город взвелось отрядное знамя. Вся радость и веселье мигом улетучились. Я этого ожидал. С каменными лицами взирали собравшиеся на наше незабываемое знамя. Трэш был нашим противником, когда черный отряд служил в Гуэсе, И наши братья здорово отпинали их. Так здорово, что они вспомнили отряд через столько лет. Хотя и Гоэс-то больше не существовало». По дороге к южному выезду из города мы остановились у рынка под открытым небом. Магаба послал пару своих лейтенантов за различными припасами. Тут гоблин расквакался, едва не заходясь от негодования. Одноглазый настропалил бесенка держаться за его спиной, передразнивая каждое слово и жест. Вот и сейчас бес тащится за гоблином, изображая глубокую задумчивость на лице. Масло с ведьмаком и шандалом утрясают детали сложного спора, в результате которого большие деньги должен выиграть тот, кто точнее всех угадает время определенного гоблинного контрудара. Трудность заключалась в определении, что же считать определенностью. Одноглазый обозревал происходящее с кроткой улыбкой на губах. Он был весьма доволен с собой. Он уверен, что наконец-то утвердил свое первенство». Нары стояли вокруг по-военному угрюмы, однако слегка озадаченные тем, что прочие высказывали куда меньше дисциплинированности, то есть держались как обычно. Ранее на реке у них не было случая разочароваться в нас. Одноглазый подкатился ко мне. «Эти люди опять на нас кисляк мочат. Теперь я всех вычислил! Четверо мужчин и женщина. «Окружите взять! Посмотрим, что у них на уме! Где сапаты?» Одноглазый показал на него и исчез. Приблизившись к Сапатому, я заметил пропажу дюжины своих. Одноглазый желал работать наверняка. Я приказал Сапатому объяснить Магабе, что нам все же не полгода воевать. К чему столько запасов? Достаточно на раз или два, пока не минуем порог. Он заболтал в обе стороны. Магаба героически боролся с диалектом самоцветных городов, который уже начал осваивать. Умом и сообразительностью он не был обделен. Мне он нравился. Мыслил он достаточно гибко, чтобы понимать, за 200 лет легко могли возникнуть две различные версии отряда. И, соответственно, старался отнестись к нашей без предубеждений, Как и я сам. «Эй, Костоправ, иди сюда!» Явился одноглазый, ухмыляясь словно опоссум волокущий домой добычу. Добычей оказались трое мужчин помоложе — Причем двое из них были белыми, и все весьма обескуражены. Женщина здорово разозленная, и старик, точно спящий на ходу. Я смерил взглядом белых, словно задаваясь вопросом, какого дьявола им здесь понадобилось? Есть им что сказать в свою защиту? Подошедший Магаба задумчиво осмотрел черного. Тут выяснилось, что женщине, безусловно, есть что сказать. Да еще как! Белый с волосами потемне, слегка поник духом, но прочие лишь ухмылялись. «Проверим их на разных языках», — сказал я. «Наши знают почти все северные наречия». Откуда ни возьмись, выскочил жабомордый. «Попробуй на рязанском, начальник, Ну чую». Затем он что-то протарахтел, обращаясь к старику. Тот подскочил едва ли не на фут. Жабомордый захлюкал от смеха. Старик взирал на него, словно на привидение». Прежде чем я успел спросить, чем это он так вербально уязвил старца, блондин заговорил по розиански. Вы капитан этой части? Я понял его. Однако мой розианский, много лет пролежавший без дела, здорово заржавел. Да, каких языков еще знаешь говорить? Он попробовал еще пару. Форсбергский его оказался паршивеньким, но лучше моего розианского. Что за дьявольщина с вами, ребята? Тут же он пожалел о сказанном. Я взглянул на одноглазого. Тот пожал плечами. О чем ты говоришь? спросил я. -"Э -э, о вашем сплаве по реке. Вы совершили невозможное. Года-два до вас никто не мог пробраться. Я, до да корди с ножом, мы были из последних. Нам просто повезло. Он нахмурился. Он слышал, что рассказывали наши матросы.